Глава 4 Ситуация с раненым рыбочеловеком ухудшилась. Спасенный в себя так и не пришел. Более того, чем дольше он находился без сознания, тем хуже становилось окружающим, стерегущим его. Сперва пришла головная боль, затем тошнота, ломота в теле и жар. Охрану сменили, но через некоторое время сменщики ощутили те же симптомы. Ксандер порвался добить несчастного, считая того носителем какой-то новой болезни, но Керана не дала. Опытным путем определили, что за барьером пелены воздействие меньше, чем при непосредственном нахождении рядом. Поэтому теперь охрана наблюдала не только за периметром, но и чтобы никакая тварь не поужинала раненым. Лиана добровольно вызвалась дежурить возле раненого, что сильно не понравилось к Сандру. Перечить он не стал, лишь периодически сам проверял ее состояние, опасаясь ухудшения. Лекарка в каждый такой приход демонстративно игнорировала отца, разглядывая больного, пейзаж, пелену. Да что угодно, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Охотник принимал условия и не навязывался. Киране же было больно видеть такое отношение. Поэтому поздно ночью она сама отправилась составить компанию лекарки. Правда, с учетом их непростых взаимоотношений, охотница, скорее всего, стала бы последней, с кем ли она решилась бы на откровенность. кирана уселась рядом, прислонилась к каменному выступу. Над головой было безоблачное звездное небо, разделенное рекой времени, На две почти равные половины. Рокот волн где-то внизу у основания скал убаюкивал. Ветер почти не ощущался. Ночная прохлада оседала на коже каплями росы. Лиана демонстративно отсела от охотницы, увеличивая расстояние между ними. Керана же только хмыкнула и достала термос, разливая по чашкам горячее питье. Аромат ягод щекотал ноздри. Вскоре рядом с чашкой появилась краюха свежего хлеба и всеми правдами и неправдами вымененная у Ямал шоколадка. Взяв свою порцию угощения, Кирана молча жевала, разглядывая небо. Прошло несколько минут, прежде чем Лиана потянулась рукой за питьем, а после и за хлебом. Вгрызаясь в хлеб с аппетитом, лекарка сосредоточенно жевала, будто боялась, что его отберут. Затем пришла очередь шоколада, и девушка не удержалась от стона удовольствия. Доев, она вернула чашку и тяжело вздохнула. На разговоры она не была настроена, тем более с Кираной, которую считала выскочкой и больной на всю голову. Охотница же и не навязывалась. Дождавшись, когда лекарка уснет, привалившись к валуну, Кирана накрыла девушку своей курткой, оставшись в нательной рубашке. Иногда молчаливое ночное дежурство гораздо больше может сказать о человеке, чем любой разговор. Всю ночь Кирану развлекали бельки, облепив ее живым меховым одеялом. Они рассказывали про карту подземелий, зачистку остатков тварей, прорвавшихся сквозь старую пелену, и искренне радовались, что теперь все в безопасности. Потом кто-то предложил поиграть. Охотница подбрасывала маленькие огненные шарики в воздух, а бельки подпрыгивали, пытаясь их словить. При каждом удачном попадании пушистики радостно урчали. До рассвета оставалось всего ничего, когда сон сморил и охотницу. Вот только она любовалась алыми сполохами зари над горизонтом, И вдруг солнце уже серебрило водную гладь затопленного ущелья. Протерев глаза от оснаки, рано огляделась. Дочь Ксандра все так же крепко спала, завернувшись в куртку и подтянув к животу ноги. Бельки ушли, а спасенный получеловек, полурыб, исчез. Купель была пуста. Вместе с раненым из нее испарилась и вся вода. Охотница осмотрела края каменной ванны, но не нашла ни царапин, ни следов крови, характерных для возможного нападения твари-изнанки. Дозорные тоже не видели, как и когда исчез раненый. Вообще ничего не напоминало, что здесь когда-то кто-то был. Пожав плечами, Кирана уже хотела было разбудить Лиану и отправиться готовиться к принятию присяги, когда взгляд ее упал на две жемчужины размером со сливу. Лежали они в аккуратно против Лианы и того места, где сидела сама Кирана. Взяв в ладонь свою жемчужину, охотница зажала ее в руке и провалилась в туман дней проплывали образы событий, произошедших с раненым. Он был в составе группы разведки, исследовавшей внезапно увеличившееся в результате потопа земли. Группа натолкнулась на засаду тварей. Его друзей убили, а самого раненым зажали в ощерье. Существо планировало продать свою жизнь подороже, но вмешалась Кирана. Общаться с чужаками у рыба человека не вышло, но он оценил попытки его вылечить. Подлечив себя самостоятельно, он создал две жемчужины и вложил в них образы и чувства для попытки установления контакта. Сам же рыболют ушел к своим предупредить об опасности. Последняя была картинка, где вода от потопа сошла на нет, и Керану ждал на берегу местного ни то моря, ни то океана спасенный рыболют. «Это сейчас приглашение в гости такое было?» – пробормотала охотница. «Похоже на то», – услышала она ответ ошарашенной лианы. Вы тоже видели большой водоем и нашего раненого на берегу? Да, кивнула Кирана. Ну что ж, дождемся ухода воды и отправимся с посольством, раз уж нас пригласила к себе новая раса. Надо жить дружно. Что-то я не заметила, дружелюбия болтаясь над пропастью, съязвила лекарка. Я в критических ситуациях реагирую нестандартно и максимально эффективно, пожала плечами охотница. Совру, если скажу, что мне жаль. Скорее мне жаль, что наше знакомство происходило в таких условиях. Впервые встречаю такого прямолинейного человека. Вам вообще на всех наплевать? Нет, мне не наплевать на своих. Семья Александры, мал Кровники, Эрги, спасенные из затопленного мира. Я им доверяю и буду защищать. Сегодня и подгорная община станет моими людьми. Их я тоже буду защищать и всеми силами делать их жизнь лучше. А для чего живешь ты? Для чего живут ваши старейшины? От них я вообще слышала только требования, ультиматумы и призывы к убийствам. По существу нужно было их убить еще при первой встрече, но рубить с плеча нехорошо, поэтому я до поры до времени заморозила наш конфликт». «И откуда вы только взялись на наши головы?» Из чистого упрямства возмущалась Лиана, комкая в руках куртку охотницы. «Мы прекрасно справлялись и без вас». «Вы так хорошо справлялись, что от вас сбежало целое поселение? Или все эти существа сбежали, потому что кто-то не хотел считаться с их интересами?» Задала Керана всего парочку риторических вопросов, хотя на языке их крутилось гораздо больше. «Я не знаю, как вы жили до этого, но я знаю, что без моего вмешательства здесь бы никто не выжил. Нравится тебе это или нет, но мир меняется. Так, как было раньше, уже не будет. Я не позволю ставить эксперименты. Не позволю убивать только из-за наличия или отсутствия какого-то вида магии или по чьей-то прихоти. Не позволю отправлять охотников на верную смерть и манипулировать их семьями». «Все живущие в пределах Пелены будут жить по моим правилам. Кого не устраивают они, выход там!» Кирана указала на затопленные земли, где среди волн периодически мелькали плавники и щупальцы каких-то тварей. «Это шантаж!» — с юношеским максимализмом воскликнула лекарка. «Вы из нас делаете рабов!» Про себя Кирана порадовалась, что лекарка хотя бы пошла на контакт, а не просто впадала в истерики. «Это я-то рабов из вас сделаю?» А то, что Ксандра тобой шантажировали долгие годы, заставляя рисковать жизнью, это нормально? То, что вы охотников за людей не считаете, низшей кастой между собой называете справедливо, по-твоему? Охотница снова задавала вопросы, не надеясь услышать ответы: В отличие от ваших старейших, своим людям я даю зеркальную клятву оберегать, защищать, развивать и улучшать их жизнь. Нарушение этой клятвы грозит смертью, так что еще большой вопрос, кто из нас загнал людей в рабство? Лекарка промолчала и, вернув охотнице куртку, ушла с гордо поднятой головой. «Иди, может в твоих мозгах зародится хотя бы зерно здравомыслия», подумала Кирана и отправилась разыскивать Ксандра. Принятие присяги от жителей подгорного поселения прошло буднично. К ним присоединилась часть жителей Виноградовки. Остальные решили дождаться разморозки старейшин, в их числе была Элиана, Работы у Андра резко прибавилась, ведь информация требовалась по всем направлениям и сразу. Надо бы старейшин разморозить, обмолвился Ксандер, отведя Кирану в сторону. Они, конечно, воду начнут мутить, но данных по всем жителям и по экспериментам у них гораздо больше, да и виноградовские охотники пойдут под их руку. Ой ли. Охотница и сама понимала, что с четырьмя представительницами рода нужно что-то решать. Но адекватности от утративших власть женщин не ожидала, а хладнокровно убивать и избавляться от трупов не была готова. Все же одно дело убивать в бою тварей и совсем другое людей. Мне бы сюда ментатора или брата, чтобы проверил их на вменяемость и адекватность. Без этого вести разговоры со своими потенциальными убийцами я не буду. Мысль здравая. Я бы тоже не стал верить этим дамочкам на слово. Согласился с доводами охотницы Александр. Тогда нужно возвращаться за помощью. Брат говорил, что где-то рядом живет подруга юности матери, сильный псионик. Можно попробовать ее задействовать, предположила Кирана жестом, подзывая к себе Борзова. Не думаю, что посторонним стоит знать про местные эксперименты, с сомнением вмешался в разговор Борзой. В империи это наказуемо. Лучше брата в Абрао попросите приехать. По одной сосульке переправим для разговора, а потом обратно вернем. Кирана улыбнулась практичному подходу командира и поблагодарила за своевременный совет. «На дирижабль мы с Раю вернулись, когда капелька уже швартовалась в воздушном порту. Я только и успел, что коротко переговорить с невестой по ситуации с Акира. В ближайшие сутки нам необходимо было наведаться в лечебницу, раз уж предстояло разыграть спектакль о воссоединении семьи. На лётном поле нас уже ждала Светлана». Обняв и поцеловав нас по очереди, она подозрительно уставилась на таймы. «Прости за мои следующие слова, но ты выглядишь подозрительно спокойно для ситуации». «Это заслуга Хельги», — кивнула иллюзионистка в сторону импадки и асты, стоящих чуть в стороне. Вулканова с раю о чем-то тихо беседовали рядом, ожидая команды рассаживаться по автомобилям. Эрги и вовсе покинули наше общество еще до прилета» я успел вернуть демографических туристов и Тильду с Эоном в Хмарёво. «Кстати, о Хельге», — протянул я и увлек своих невест в первый автомобиль с фигуркой комара на капоте. «Нужно кое-что обсудить наедине». Раю, едем в особняк комариных», — прояснил я Эргу наши планы. Дракон кивнул и указал дамам на следующий автомобиль. «Как-то так вышло, что он самостоятельно взял на себя обязанности сопровождения графини Вулкановой и моей воспитанницы с кузиной». Это не обязанность, а приятный бонус, тут же возразил Эрк, а как кто-то все никак не отыщет время на обучение, я предаюсь самому приятному во Вселенной занятию. Пьянству и разврату, не удержался я, подшучивая над раю. Почти! рассмеялся Эрк. Живу, а пьянство и разврат это приятный бонус. Теперь уже я не выдержал и рассмеялся. Действительно? После тысячелетий заточения Дракон вел себя на удивление сдержанно. Еще неизвестно, как бы я себя вел в такой ситуации. Невесты, заметив мое хорошее настроение, терялись в догадках о его причинах. «Так что там насчет Хельги?» — напомнила Света. Я пересказал коротко собственные соображения по эмпатке. «По крови я не смог обнаружить подтверждение ни единой своей теории», — четко признался в собственном бессилии. Поэтому в отношении девушки остаются актуальными все варианты. Прерванная беременность и вмешательство ментаторов, двоедушничество и дробление личности. Хотел бы услышать ваши соображения. Светлана, добрая и искренняя душа, включилась в разговор сразу же. Но уж когда я рассказал про кошмары, мучившие Хельгу у Вулкановых, в ней проснулся профессиональный интерес. «Если на нее воздействовали, то я должна буду увидеть следы или какие-либо неправильности». Совсем бесследно такие вмешательства не проходят. Но это касается только физического и магического состояния. Ментал не по моей части. Тут пусть Густав проверяет. Опять же, всегда есть сроки. Некоторые давние вмешательства не рассмотреть, особенно если их перекрывали другими. Но ведь на нашем датском госте это рассмотрела, удивился я. Так им сроку было меньше двух дней, тут и слепой бы рассмотрел. Света, конечно, лукавила. Сработали на ментаторе филигранно. Как потом признался Медведев, исполнителя так и не нашли, зато обнаружили, кто продал налево информацию о Густаве, вместо того, чтобы передать дальше в разработку. «Попробую что-то наплести про практику диагностики для учебы и проверю», пообещала Светлана, «а дальше уже будет видно». «А ты что думаешь?» — обратился я к Таймей. «Думаю, что мало тебя выматывало, если ты пошел в ночи искать другую женщину», нарочито сварливо ответила невеста. Я думал, Светлане будет неприятен подобный комментарий, но та лишь рассмеялась, не забыв поддеть подругу. «Вдвойне обидно, что искал-то не для продолжения банкета, да?» Тут же и иллюзионистка рассмеялась. «А если серьезно?» — уже совершенно другим тоном продолжила разговор Таймэй. -то, «То меня смутил один момент в нашем разговоре. Чем дольше мы говорили, тем лучше был ее русский. Мне она сказала, что учила язык састой уловине. Не настолько покачала головой иллюзионистка. Акцент в конце почти исчез. Она на нем, как на родном, говорила. Не уверена, но даже пела, кажется. Я уснула. «Я посмотрю». «А ты сможешь?» – удивилась Света. «Ну, в смысле, она же спала, глаза закрыты». «Ну, послушаю», – поправился я. «Уши-то слышали, кровь подскажет». Я углубился в воспоминания мы, осторожно отматывая их час за часом до встречи с симпаткой Та действительно вначале говорила, будто неуверенно, но чем дальше, тем длиннее и заковыристее были фразы, а вовсе куда-то испарился где-то в середине беседы. И песня была красивая. Я напел ее своим голосом, но Света такое не знала. А «Ведь и в коконе она тоже кричала по-русски», — вспомнил я. И в обоих случаях она была без блокиратора. «Первый раз слышу, чтобы знания языка блокировались вместе с магией», — пробормотала Света. «Нам нужен Густав» все же это больше по его части. Я бы попросила отца порекомендовать кого-то, но думается мне, что вопрос не должен выходить за рамки рода или клана. все верно», — кивнул я. «На случай двоедушничества у нас есть возможность пригласить на Йона Северина, но что-то мне подсказывает, что не все так просто». «А когда у нас было легко?» — вздохнула Света. «Что решили со свадьбой?» «Отмечать», — коротко за нас ответила Тейма. «Я пожалела Михаила и оставила на его душу только мальчишник. «Остальное, я надеюсь, мы сможем организовать в самые короткие сроки». «Кстати, о сроках. Света осторожно сняла амулет с ши азиатки и принялась проводить диагностику». «Пока все нормально, но крови пей больше. У малыша потребности растут». «Спасибо». Ты мы обняла лекарку и тепло улыбнулась. «Я же наблюдал за невестами и думал, что мне неимоверно повезло. Они не грызут друг другу глотки, не пытаются соперничать». Спокойствие в семье в большинстве своем зависит от спокойствия женщин, поэтому я только тихо радовался. Так, с барышней, сегодня отдыхаем, вечером отправляемся в лечебницу Кокира, и сообщите мне о выбранной дате торжества, чтобы я внес в список свои предложения по гостям и позвонил некоторым из них лично. И да, прошу учитывать, что трехдневный прием подобной церемонии Ксении и Славы на ведомственном объекте не стоит организовывать из-за опасности прорыва. Поэтому внесите корректировки в свой полет фантазии. В остальном полная свобода. Девушки посмотрели на меня такими влюбленными глазами, что я невольно почувствовал себя героем любовного романа, а сам задумался, кого позвать на мальчишник.